49. 5 месяцев спустя. Весна в этом году выдалась поздняя. На ежегодный прощальный вечер по случаю окончания зимы она прибыла последним гостем. В мае деревья только отцветали, и одуванчики всё ещё решительно пробивались сквозь мягкую, усыпанную лепестками землю. Софи прижалась лбом к стеклу и смотрела на пролетающие мимо пейзажи, размытые полосы зелёных, коричневых и жёлтых оттенков. Мягкое покачивание вагона убаюкивало. Софи притихла, и наушники висели без дела у неё на груди. Последний раз она приезжала в Лондон зимой, перед Прагой, и очередной визит Она знала, дастся нелегко. Впрочем, пока всё было отлично. Наконец-то она вырвалась из дома, из-под тёплого одеяла родительской опеки, искренней, но не знавшей границ и оттого гнетущей. Мама с папой впервые за несколько месяцев согласились выпустить Софи из виду. И она была очень благодарна за оказанное ей доверие. От одной мысли об этом на её лице расцветала улыбка. Весна всегда была её любимым временем года, а мытым радостным солнечным светом перерождения, новых начинаний и возможностей. Зимой листья опадали и умирали на земле, Звери прятались в норы, а птицы улетали на юг в поисках теплых ветвей, на которых можно сидеть и распевать свои песенки. Весна же с распростертыми объятиями встречала жизнь и подбадривала всех, кто встал на новый путь. Софи сознавала, что новый путь предстоит и ей, путь без Робина. Однако впереди ждала некромешная тьма. На горизонте её бесконечной боли уже брежжала заря. Выставка Меган показалась ей прекрасным поводом встать на путь принятия. Софи понимала, что дорога предстоит долгая и ухабистая. И что, вероятно, ей уже никогда не избавиться от тягостного чувства утраты. Однако поездка в Лондон означала, что она по-прежнему способна жить и выбираться в мир. Да, очень важно вновь заручиться доверием родителей, но ещё важнее заручиться доверием к самой себе. Софи порылась в сумке и выудила оттуда письмо. Она читала его столько раз, что давно уже выучила наизусть, но ей нравилось смотреть на корявый почерк Робина. У него была особенная манера письма. Глядя на эти строки, она практически слышала его голос. тобе передал ей письмо ещё в Праге и пояснил, что оно было найдено среди больничных вещей Робина, которые не глядя сложили в один пакет и убрали куда подальше. Тогда семье было не до этого, слишком страшное горе на них обрушилось, лишь когда родители Софии позвонили им и сказали, что она пропала, Тобби пришло в голову перебрать вещи брата. В конечном счёте именно Рубин вернул её к жизни. Она вытащила листок из конверта и принялась читать. Любимый мой жучок. Знаю, ты терпеть не можешь это прозвище, но исправлять ошибку уже поздно, верно? Прости. Сейчас не лучшее время для шуток, но ты меня знаешь. Идиот и есть идиот. Да и вообще, ты действительно похож на жука. Глазище вон какие огромные. Жук ты очень красивый, но всё-таки жук. Самое ужасное в этом письме то, что читать ты его будешь без меня. Кажется, я наконец смирился с тем, что скоро умру. Но ты пока нет. Я это знаю. Иногда, просыпаясь ночью, я поворачиваю голову и вижу тебя рядом. Ты смотришь, как я сплю, и в твоих глазах столько надежды. Хочу, чтобы ты знала, я не хотел умирать. Я хотел жить. Я хотел состариться рядом с тобой и видеть, как твои глазище становятся ещё больше, потому что голова скукоживается. Извини, извини. Сейчас я тебе кое-что скажу, а ты пообещай, что не будешь злиться. О'кей? Обещаешь? Хорошо. Слушай, в прошлом году Когда мы приехали в Прагу загадать желание на Карловом мосту, я тебе соврал. Я вообще не загадывал никакого желания, просто сделал вид. Выждав несколько дней, я тайком сходил на Карлов мост, пока ты спала. Но и тогда попросил вовсе не о чудесном исцелении, И я всем сердцем пожелал, чтобы ты нашла силы быть счастливой и чтобы у тебя было всё необходимое для жизни без меня. Помнишь, как в самом начале мы валялись ночью в постели и делились друг с другом секретами? Ты тогда сказала, что жизнь без меня не имела бы смысла. Твои слова не на шутку меня встревожили, жучок. Потому что на самом деле ты полна жизни. В твоём сердце столько любви, и её непременно нужно отдавать людям. Моя история подходит к концу, но у твоей книги впереди ещё много глав. Семья, дети, даже чёрт возьми, внуки. И я хочу, чтобы всё это у тебя было. И что бы ты думала, будто я всегда рядом и пришпориваю тебя на каждом шагу. Поверь, так оно и есть. Вот почему в то раннее утро на Карловом мосту, там, где мы с тобой познакомились, и я загадал, чтобы мой жучок, моя Софи, была счастлива и любима и жила полной жизнью. Такова моя последняя воля. А значит, ты обязана её исполнить. Да-да, и -да, я хитрый, и коварный. Ты была моей жизнью, а теперь должна взять то, что у нас было, и двигаться дальше. Пусть наша любовь поможет тебе творить добро для себя и для других. Повидай мир, пускайся в новые приключения. Таково моё желание. Я очень тебя люблю, жучок, и буду любить всегда. Целую, Робин. Единственная слезинка скатилась по щеке Софии и упала на ладонь. Читать письмо Робина без слёз она пока не научилась. Однако на её губах играла едва заметная улыбка. Он хотел, чтобы она была сильной и счастливой, и обязал её исполнить это желание. Она его не подведёт никогда. Час спустя Софи вышла на станции Ватерлоо и подставила лицо солнцу и свежему майскому ветру. Выйдя на улицу без свитера, Она пока не решалась. Зато тёплые куртки давно отправились в шкаф, ждать там поздней осени. Выставка Меган проходила в арт-пространстве с выходящим окнами на Темзу, неподалёку от галереи Tate Modern. Софи не спеша прогулялась по Саут-Банку. глазее на скейтбордистов, выделывающих безумные трюки на бетонных горках, и на детей, выпрашивающих у мам мороженое. Солнце, как водится, выгнало на улицу множество людей, и лица у прохожих были слегка ошалелые, они словно только что вышли из долгой спячки. Южный берег Темзы представлял собой буйство красок и звуков, лиц и звонких голосов, счастье и веселье. Несколько минут Софи просто гуляла, впитывая атмосферу, пила её, как лимонад через соломинку. Удивительно, почему у неё осталось такое плохое впечатление об этом городе. Почему она не замечала раньше его красоты? Что ж, теперь у неё есть шанс это исправить. Софи достала из сумки приглашение, которое выслала ей Меган. Выставка называлась Открыто. Эти слова были жирным чёрным шрифтом, выведены на лицевой стороне глянцевой карточки. А под ними маленький ярко-красный замочек, очень похожий на тот, что они с Робином повесили на Петршине. Этот, впрочем, был открыт. Металлическая дужка откинута в сторону. На обратной стороне карточки Меган поместила фотографию Карлова моста на рассвете. По телу Софи побежали мурашки. Она не видела Меган с той ночи на мосту, когда едва не покончила с собой. Вспоминать те события было странно, как будто припоминаешь сцену из фильма, а не из собственной жизни. Подробности по-прежнему тонули в мраке, но её психотерапевт говорил, что это нормально, разум так и мо образом защищается от травматичных переживаний. Тоби в конце концов рассказал ей, что там произошло, и Софи едва не сгорела от стыда. Конечно, стыдиться ей было нечего. Все свидетели происшествия испытывали только облегчение и радость, что теперь с ней всё в порядке. Как и Робин, они желали ей счастья, но Софи не забыла, что они для неё сделали, и никогда не забудет. Софи, это ты? Она обернулась и увидела, что сквозь толпу к ней пробирается Хоп с букетом жёлтых роз и широченной улыбкой на лице. Привет. Софи подбежала к ней, и они обнялись. Хоп завела светлые волосы в тугие кудри, и от того была похожа на взволнованного ангелочка, свежая искрящаяся, наполненная весенним солнцем. Софи невольно заулыбалась. — Ты так здорово выглядишь! Хоп! — взъерошила ее рыжий боб. — Да уж, в Праге я была тем еще пугалом, — подумала Софи. Мешковатая одежда, лохматый ежик, задрипанная шапка Робина. Когда она в знак солидарности с ним захотела побриться наголо, он пришёл в ужас и умолял её не делать этого, но она не послушала. Одно Софи хорошо про себя объяснила: она привыкла поступать так, как пожелает. Именно этим она так привлекала Робина. Ты тоже, сказала она Хоуп, и не соврала. Её подруга буквально лопалась от счастья и удовольствия. У меня первые выходные с рождественских каникул. Я день и ночь тружусь в мини-отеле. Грех жаловаться, конечно. Просто я ведь там и живу. Кажется, что мне оттуда вообще не выйти. «Знакомое чувство. На ферме так же!» — кивнула Софи. «Я впервые уехала из дома после... ну, после Праги». Они обменялись многозначительными взглядами, а Хоуп покачала головой. «В письмах ты говорила, что всё хорошо, но так все говорят. Скажи честно, как у тебя дела?» София обдумала её вопрос. Постепенно прихожу в себя, честно призналась она. По чуть-чуть. Хоп Ласкова приобняла её за плечо. А иначе никак, милая. Ты молодец. И я тобой очень горжусь. Софи в ответ шарако улыбнулась, борясь со слезами. Ну идём. Вас кликнуло Хоуп. А то всё бесплатное вино закончится. Знаешь, я с Рождества почти ни капли в рот не брала и теперь твёрдо намерена наверстать упущенное. Минут через 10 они добрались до выставочной площадки. И за это время Хоуп успела сообщить Софии радостную весть. Скоро она станет бабушкой. Аннет, судя по всему, хотела съездить в Лондон вместе с мамой. Но Патрик окружил её заботой и практически не выпускает из дому, тем более в такую даль. Хоуп и Дэйв поладили, и скоро она должна получить половину вырученных от продажи дома денег. И я ему сказала, что дом он может оставить себе. Но ему видно захотелось найти жильё поменьше. Поддерживать чистоту в доме с тремя спальнями оказалось труднее, чем он думал. Интересно, с чего бы? Она ни разу не упомянула Чарли, и Софи решила не лезть с расспросами. Если Хоб захочет поднять эту тему, пускай сделает это сама, когда ей будет удобно. «А Олли придет, не знаешь?» – спросила она вместо этого. Хоуп помотала головой. Меган сказала, что после Праги они не общались. Она вроде бы ему звонила, но он не брал трубку. «Как жалко!» – протянула Софи. Олли в ее глазах был настоящим героем. И Анна надеялась его повидать, отблагодарить, как следует. К тому же, она видела Олли и Меган вместе. Даже в ступоре отрицания, охватившего её в Праге, она разглядела глубину их чувств друг к другу. Тот поцелуй, свидетелем которого она невольно стала на гостиничной лестнице, Был очень похож на их с Робином поцелуи. Так целуются лишь те, кто любит всей душой. Ты точно готова, спросила Хоп о входе на выставку. Там столько фотографий Праги! Софи пожала плечами. Войду и узнаю. Хоп взяла её за руку. «Так держать!» Первое, что увидела Софи, когда они переступили порог выставочного пространства, была огромная фотография их с Робином красного замочка. Меган обработала снимок так, что всё остальное в кадре было приглушённо серого цвета, и сам замок ярко сиял на этом фоне. Софи закрыла глаза и вспомнила, как они с Робином писали инициалы и хихикали. Мол, вот какие мы хитрые. Спрячем замок на холме, где никто больше не додумался. Тогда казалось, что они будут вместе всегда, что их союз неуязвим. Софи улыбнулась. Это Хоуп охнула, прочитав инициалы. Софи кивнула. Я не знала, что Меган его нашла. Надеюсь, ты не против? Они обернулись и увидели Меган. Длинные светлые волосы она убрала в высокий шиньон, а губы накрасила ярко-алым. Таким же алым было ее узкое платье в пол. Меган, хоп шагнула ей навстречу, раскрыв объятия, а Софи улыбнулась. Конечно, я не против, ответила она. Наоборот, я польщена, и Робин тоже был бы польщён, ни капельки в этом не сомневаюсь. Меган отстранилась от Хоп, сжимая в руке подаренный букет. Теперь был её черёд улыбаться. «Ты так здорово выглядишь!» — повторила она наблюдение Хоуп. «И ты!» — Софи подмигнула. «Просто ого-го! Платье шик!» «Ой, ты про это старьё!» — Меган засмеялась, покраснела и разгладила на бёдрах свой облегающий наряд. «А Олли придёт?» — не выдержала Хоуп. Меган нахмурилась. Я его пригласила, но ответа так и не получила. Надеюсь, придёт. Наверняка захочет вас повидать. Я написала, что вы приедете. Она старалась говорить непринуждённо, однако Софи разглядела в её глазах надежду, и сама тайком скрестила за спиной пальцы. Они немного поболтали. После чего Софи оставила Хоп и Меган обсуждать беременность Аннет, а сама подошла к барной стойке и взяла себе бокал газированной воды. Все стены были увешаны фотографиями Праги, а некоторые красовались на пьедесталах в случайном порядке расставленных по просторному, полному воздуха залу. Приглядевшись, София обратила внимание, что на многих снимках есть повторяющийся персонаж. Она его любит, вслух объявила Софи, остановившись перед портретом Олли формата А3. Он стоял на берегу Влтавы с голубим на плечей и улыбался. Лицо у него было довольное и безбеспечное, а в очках угадывалось отражение Карлова моста. Кто кого любит? София обернулась и увидела рядом мужчину, высокого, намного выше её, с тёмными лохматыми волосами и крупным носом. Он старательно делал серьёзное лицо. Однако в карих глазах горел озорной огонек. "Меган любит Олли", пояснила она, показывая на портрет. "Это Олли". "Ох, да!" Незнакомец сделал вид, что только сейчас увидел фото. "И правда. Мистер Моррис, как его называют в нашей школе. Вы учитель?" догадалась Софии. Каюсь, грешен. Они улыбнулись друг другу, и Софи тут же почувствовала укол совести. Привычным движением она потянулась к тёплому медальону, висевшему у неё на груди, и накрутила цепочку на палец. Откуда вы знаете Олли? спросил незнакомец. Ему было не в домёк, как сложно ей будет ответить на этот вопрос. Вот как раз в Праге познакомились, пробормотала она и сделала глоток воды. Последовала пауза, и Софи заметила, как на лице незнакомца мелькнуло понимание. "Вы Софи", догадался он. Она кивнула и вновь спряталась за бокалом. Он помрачнел. Прошу прощения за болезную вашу утрату. Мы с Ольей, друзья, надеюсь, вы не в обиде, что он мне про вас рассказал. Она поматала головой. Нет, конечно. То, что он сделал, это просто он чудесный. Незнакомец вновь посмотрел на портрет. Похоже, вы не одна так думаете. Меня, кстати, зовут Адам. Адам Кларк. Поскольку Софии не было, нужды представляться. Они пожали друг другу руки и перешли к следующей фотографии. Это было сделано на Петршине. Олли, весь в снегу, с ног до головы, бежал навстречу фотографу. Какое славное фото, воскликнула Софи. Чем дольше она на него смотрела, тем больше ей казалось, что она прямо слышит смех Олли и визг Меган, а щёки пощипывает пражский мороз. Таким живым и полным любви получился снимок. Портреты Олли висели на каждой стене. И вся выставка представляла собой одно огромное признание в любви. "Олли сегодня придёт?" спросила она Адама, который смотрел в бокал и вертел его в руке. "Не могу сказать", признался он. "Когда мы последний раз это обсуждали, он не горел желанием. Но то было несколько дней назад. Может, он успел передумать? Надеюсь, сказала Анна, делая шаг в сторону к следующему снимку. На нём Олли пытался увернуться от чайки, явно положивший глаз на его прецель. Будет жаль, если он этого не увидит. Они пошли дальше по залу. И в конце концов к ним присоединилась не на шутку взбудораженная Хоуп, которая, по всей видимости, твёрдо решила не нарушать клятву и регулярно совершала набеги на бесплатный бар. Кроме того, она совсем не стеснялась задавать вопросы Адаму. И к концу первого круга они обе узнали, что ему 32 года. Он одену любит играть в теннис, а дома тайком слушает Селен Дион. Много путешествуете? Наконец отважилась спросить Софи. Хоуп тем временем бурно восторгалась фотографией детей, бегающих за мыльными пузырями на Вацлавской площади. Адам поморщился. Если честно, не так много, как хотелось бы. Но забавно, что вы спросили. Летом я еду в Индию. Да, заинтересовалась Софи. Она тоже в последнее время часто думала об Индии. Там работает одна благотворительная организация, которая помогает детям из бедных районов получать достойное образование. И всегда нужны учителя. Вот я и решил попробовать. Как здорово Софи просияла. Правда? Адам тут же покраснел и ненадолго потерял дар речи. Может, принести вам ещё что-нибудь выпить? наконец спросил он, быстро осушив свой бокал. Она с трудом удержалась от смеха и вместо этого кивнула. "Давайте. Спасибо. Я не откажусь от белого вина". Софи проводила его взглядом. Он был на голову выше почти всех присутствующих в зале. Она чувствовала себя очень странно, беседуя с незнакомым мужчиной. Однако никаких причин не делать этого у неё не было. Софи понимала, что ей ещё очень далеко даже о мысли о первом свидании с кем-либо. Но как же приятно знать, если она захочет сделать этот шаг, у неё уже есть достойный кандидат. О, ты успела познакомиться с Адамом? Там была Меган, слегка запыхавшаяся и уставшая. Её алая помада давно перекочевала на губы и щёки прибывающих гостей. Софики внула. Он славный. Да-да, очень. И, кстати, он единственный из друзей Олли написал мне после возвращения из Праги и спросил, всё ли у меня хорошо. Да, моя мать этого не сделала. А она здесь? спросила Хоуп. Меган показала настроенную даму богемного вида, которая весело обсуждала что-то со своим обворожительным спутником в дальнем конце зала. Она художница, пояснила Меган, словно это всё объясняла. Мне кажется, Она слегка озадачина моим выбором профессии. Искусство, по её мнению, это то, что делаешь руками, лепишь или рисуешь. Она втайне думает, что все фотографы халтурщики, но, конечно, никогда в этом не признается. Мама наверняка тобой очень гордится, возразила Хоуп, мегнуло улыбнулась. Может быть, Итак, Софи слегка пихнула её локтем в бок. Тут так много Олли. Может, объяснишь? Меган сделала глубокий вдох и огляделась по сторонам. Вот Олли с кошкой на плече, с чашкой кофе в руках и озадаченным видом на лице. Вот он уселся верхом на бронзового младенца. И от белого снега внизу вся фотография омыта ярким светом. Вот он рядом с Меган в зеркальном лабиринте. Лица у обоих искажены, но не настолько, чтобы не слышать их смеха, который буквально льётся со снимка. "Да", наконец сказала она, опуская глаза. "Я люблю Олли". Чертовски люблю. Никогда и никого так не любила. Хоуп пискнула и захлопала в ладоши. И что с того? Застонала Меган, обводя рукой собравшихся. Теперь весь мир об этом знает, кроме него самого. Софи жестом попросила ее замолчать. А вот и нет, сказала она.